«Тихо! Меня Гарри послал!» — сказала темная фигура, находящаяся сразу за периметром базы. «Да? Порой!» — потребовал Луи, вызвавшийся в эту ночь сторожить данную часть ограждения. Рембрандт была немало удивлена, когда помощник сержанта-снабженца сам захотел в караул, но потом пожала плечами и поставила Луи на эту ночь. Один доброволец на одного меньше придется уговаривать. И хотя стоило заинтересоваться таким необычным поступком, капитан придерживался политики добровольных начал, и она не собиралась вымешиваться. — Пароль «Птичка», — сказал голос из-за периметра. — Какая птичка? — спросил Луи. — Птичка-синичка, — сказал голос раздраженно. — Эй, а может, я пройду прямо сейчас? Вся эта затея с паролем выглядит глупо. — Да, но так принято в Легионе, человек, — ответил Луи. — Но в любом случае, проходите. Ну, быстрее. Не хотите же вы, чтобы вас заметил кто-нибудь еще? — Мы идем, — сказал Аша, выходя из тени. Рядом показались Юстас, Биттер и Остин Тещин. Все трое были в темные костюмы, не такие черные, как форма легиона, но достаточно темные, чтобы не быть замеченными ночью. Они остановились за периметром, и Аша спросил, «А где нам найти Гарри?» «Держитесь прямо», — произнес Луи. «Склад будет по правую руку от машины зенобианцев. Осторожно, не заденьте ее». Не знаю, где вы можете споткнуться и сломать себе что-нибудь, но уверен, что вам и самим не очень-то хотелось бы. — А, хитрая машинка! — потянул Биттер. — А что она делает? — На черт ее знает! — ответил Луи. — Они называют ее Склем. И если вам это хоть что-нибудь говорит, то вы поняли больше меня. — Ну, живее, сейчас вас могут заметить. Мы же идем, не беспокойся. И трое охотников потопали в сторону склада, оставив Луи около заграждения. Но он посмотрел им вслед, но затем развернулся и снова принялся охранять периметр. Смена придет через три часа. Если повезет, эти чужаки оставят в кармане Гарри денежку, часть которой перепадет ему. Если сержант был прав то денег у них было предостаточно. Если нет, расстройство было минимальным. Не такой уж и большой риск, как решил для себя Луи.